— ответил мистер Пиквик с большой поспешностью, ибо теперь, когда возбуждение улеглось, он почувствовал, что у него зябнут ноги. — Куда чести меня? — сказал с вульгарным акцентом джентльмен, украшенный бакенбардами, подавая правую руку. — С большим удовольствием, сэр, — сказал мистер Пиквик, и после продолжительного и торжественного рукопожатия снова забрался в постель. — Меня зовут Сменгль, сэр, — сказал человек с бакенбардами. О, сказал мистер Пиквик. Меня Мавинс! сказал человек в чулках. Очень рад слышать, сэр, сказал мистер Пиквик. Кашлянул мистер Сменголь. Вы что-то сказали, сэр, осведомился мистер Пиквик. Да нет, ничего я не говорил, сэр, отвечал мистер Сменголь. Мне послышалось, будто вы что-то сказали, сэр, пояснил мистер Пиквик.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 «Португелл-стрит. Суд для освобождения от... ну, да вы знаете». «О, нет!» — отвечал мистер Пиквик. «Нет!» «Надите скоро выйти?» — предположил мистер Мавинс. «Боюсь, что нет», — ответил мистер Пиквик. «Я отказался уплатить возмещение убытков и в результате очутился здесь». «А меня погубила бумага», — сказал мистер Сменгель. «Вероятно, торговали...»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 «Джентльмен должен быть готов к превратностям судьбы», — продолжал Смэнгль. «В чем же дело? Вот я сижу во флицской тюрьме. Так, превосходно. Ну так что же? От этого мне не хуже, правда?» «Еще бы», — отвечал мистер Мавинс. Он был совершенно прав, ибо мистеру Смэнглю отнюдь не стало хуже, ему стало даже лучше»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 Не желая затевать новую ссору, мистер Пиквик охотно согласился на это предложение и вручил деньги мистеру Мавинсу, который немедленно отправился в столовую исполнять поручение. Послушайте, шепнул Сменгель, как только его друг вышел из комнаты. Сколько вы ему дали? Полсоверна, сказал мистер Пиквик.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 Заметьте, я это не говорю. Я подчеркиваю, что он чертовски приятный джентльмен, сказал мистер Сменгель. Но, пожалуй, если бы кто-нибудь сбегал вниз посмотреть, не сунул ли он случайно носа в кувшин, или как-нибудь по ошибке не потерял денег, когда он будет возвращаться сюда, это было бы неплохо. Эй, вы, сэр! Сбегайте-ка вниз, да присмотрите за джентльменом, слышьте? Эта просьба была адресована робкому нервному человечку, чья внешность свидетельствовала о большой бедности и который все время сидел, съежившись на кровати, по-видимому, ошеломленный, новизной своего положения. «Вы знаете, где столовая», — сказал Сменгель. Сбегайте туда и скажите джентльмену, что вы пришли помочь ему нести кувшин. Или нет? Нет, постойте. Вот что я вам скажу. Я вам скажу, как мы его надуем», — сообщил Сменгель с лукавой миной. «Как?» — полюбопытствовал мистер Пиквик. «Передайте ему, чтобы он истратил сдачу на сигары». «Ха-ха! Блестящая мысль! Бегите и скажите ему, слышите? «Не пропадут!» — обратился Сменгель к мистеру Пиквику. «Я их выкорю. Этот маневр был столь остроумен и вдобавок проведен с таким невозмутимым спокойствием и хладнокровием, что мистер Пиквик не имел ни малейшего желания ему воспрепятствовать, даже если бы это было в его власти. Вскоре мистер Майвинс вернулся с Херрисом,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 сутькой и по-видимому, сводилась к детальному разъяснению вопроса о том, как он одновременно подделал расписку и поддел джентльмена.